согласился на такую технологию и структуру производства. В стране требуется ежегодно не менее 60-65 млн тонн кукурузы. И вместо этого имеем 10-14 млн тонн. И даже наши планы на перспективу пока не предусматривают серьёзного изменения структуры зернового баланса. А между тем в стране имеются районы, где вместо кукурузы выращивают пшеницу, хотя там условия для выращивания кукурузы не хуже, чем в знаменитой Айове. В 70-е годы мы с друзьями проводили отпуск на Кавказе. До Батуми шли теплоходом. Капитан разрешил нам переночевать в каютах, чтобы не пускаться в дорогу на ночь глядя. Предупредил, правда, что швартоваться судно будет в грузовом порту. Всю ночь не давали заснуть странные шелестящие звуки. На рассвете вышли на палубу. Рядом увидели обшарпанный американский сухогруз. Некогда чёрно-зелёные борта морского извозчика проела ржавчина, надстройки тоже давно потеряли свой белый цвет. Казалось, судно одето в застиранную робу, продублённую ветрами и солнцем. Портовый кран зависал над трюмом, опускался трос, стальные челюсти схватывали порцию груза, и он сыпался на вершину громадной золотой горы. Это была знаменитая кукуруза из Айевы. Там в ней знают толк. И мы тоже понимаем ее ценность, если волочом за три девять земель уплатив золотом не только за золотистое зерно, но и за старания потрепанного доставщика. За полярным кругом или в Новосибирской области, конечно, не нужно было сеять кукурузы, а вот как в других местах. И кто за это? Вот ответи. Хрущев. В годы, когда я работал в известиях, не было дня, чтобы наш домашний почтовый ящик не переполняли письма. с самыми разными просьбами да и просители осаждали квартиру таким плотным кольцом, что приходилось тащить за собой в редакцию целый хвост жалобщиков, иначе они не пропускали меня. На следующий же день после сообщения о моём освобождении из поста главного редактора Известий в октябре 1964 года всё изменилось. Никто не нуждался ни в моих советах, ни в моей помощи. С похвальной оперативностью начали появляться не только мелкие пасквили, но и романы, посвящённые моей персоне. Особенно тот старался литератор Шевцов, получивший высокую поддержку. Я дедовал плохие советы, спасал не тех людей, поддерживал не то, что надо и вообще был баловнем безродным. Меня это не удивляло, да и не во мне было дело. Неприятие двадцатого съезда партии водило перьями. Не могу вновь и вновь не задумываться, где в чём просчёты политики Хрущёва, в особенности политики внутренней. Какой урок дало то время людям моего поколения? Полуправда губительна во всём. Какие бы благие цели ни ставил перед собой человек, он должен опираться на объективные возможности, определяя их путём демократичного, гласного, реалистического и правдивого обсуждения. Именно так начинал Хрущёв что помешало ему. Представьте себе человека, который предполагает, что где-то неподалёку прекрасная магистральная дорога, ведущая к миру, в котором нет ни несправедливости, безнравственности, бесчестия, где все люди братья. Он хочет как можно скорее вывести на эту дорогу своих сограждан. Цель кажется ему близка, ещё одно усилие, ещё один рывок. Он твёрдо верит, что его внуки будут жить при коммунизме, что новый общественный строй вот-вот похоронит капитализм. Он утверждает, что стоит назвать точные цифры, и тогда цель сама притянет к себе энергию масс. Он относит срывы и неудачи на счёт тактических ошибок, уверенный, что поиск кратчайшего пути к магистрали задерживается только из-за неурядиц. Приходится месить грязь на обходных дорогах, путаться в ориентирах, а иные люди недостаточно активны или вовсе погрязли в мещанстве, тащат на себе в коммунизм слишком много ненужного груза. Он ратует за автомобильные прокатные пункты, а не за личные машины, за пансионаты, а не за дачи, за энергичный труд на колхозных полях и фермах, а не на личных делянках. Он торопится к коммунизму, общественной формации будущего, хочет достичь сияющей вершины в сроки, отпущенные его современникам. Провозгласив демократические принципы единственно верными для движения вперёд, Он вместе с тем всё больше вынужден опираться на людей, которые вовсе так не думают. Возрождается знакомая командно-приказная система. Она проста и удобна.